Глава четвертая. Корк встречает меня промозглым ветром и противной моросью. У него нет иных способов сказать, что мне здесь не рады. Я выучила его язык, но всегда иду наперекор. Когда-нибудь это погубит меня. Ранее пустующие поля, тянущиеся на мили вдаль, теперь засеяны пшеницей. Яркими пятнами по полям разбросаны маленькие сарайчики. Я почти ощущаю запах дерева, из которого они построены, и сена, которое в них хранится. Их не было раньше. Глушу мотор и выхожу из машины. Тиший простор. Обвожу глазами море пшеницы волнами, уходящие до самого горизонта. В городе среди серости бетона и стекла такого не увидишь. Я словно приземлилась на другой планете. Вдалеке мычат коровы, свежесть дождя навечно смешалась с дурманищем запахом навоза. Центр города, если в отношении корка можно так сказать, окончательно превратился в призрак, тень себя прежнего. И напоминает финальные кадры фантастического фильма, где все население в одночасье подкосил опасный вирус. Руки невольно сжимаются на руле. Я замедляю скорость. Кто знает, какие монстры могут выскочить из-за угла. Окна магазинов и единственного кафе под названием «Пирожки» плотно заколочены, но здания не заброшены. Заглядываю внутрь сквозь щели в досках, судя по всему, эти помещения используют для хранения хозяйственного инвентаря и старой мебели. Вывески и другие знаки, свидетельствовавшие о наличии былой жизни, бесследно исчезли. Где-то вдали ветер раскачивает железные ставни. Скрежет постепенно утихает, но когда ветер усиливается... Звук приближается, чтобы поглотить меня. Дома, ранее отгороженные друг от друга заборами, словно стали ближе, вместе скрываются за густой кроной деревьев. Ветер колышет бельевые веревки и треплет заботливо подстриженные кусты. Жалобно скрипит флюгер. Дома потускнели, будто на них наложили неудачные фильтры, Фасады покрылись заметными трещинами. Опоры линий электропередачи остались как напоминание о прошлом. Проводов на них нет. Город обесточен. Раньше в вывеске у бари не горело У. Теперь вывески нет вовсе. Интересно, что с ним случилось? Надеюсь, он жив. Глушу мотору дома с фиолетовой крышей. Все еще помню, как приехала сюда. Семнадцатилетняя Фло Верстайл. Хотелось бы забыть. Прикрываю голову ветровкой, дождь усилился. Забегаю на крыльцо. Когда дверь открывается, на меня смотрят огромные круглые глазища. Они повзрослели, и то, что читается, в них пробирает до костей. Язык становится сухим и тяжелым. В горло словно запихали вату. «Молли». Она сводит брови к переносице и поджимает губы, а после уносится наверх, не сказав ни слова. Раздается смачный хлопок дверью, как пощечина. Безухий Август одаривает своим фирменным взглядом в стиле «явилась, не запылилась» и поднимается вслед за Молли. Он ни капли не изменился. Все тот же пушистый хвост и глаза разного цвета. Правый карий, левый голубой. Ненавижу этого кота. Ветер проникает в дом, открывает дверь нараспашку. А я не в силах пошевелиться. Опустошенная, униженная, брошенная. Едва ли я способна представить, Что чувствует в этот миг она? Меня затягивает в болото. В темноте дома ширятся и разрастаются силуэты, приближаются, чтобы утянуть меня. Сонный паралич его. Из кухни выходит Роберт. Его лицо, подсвеченное тусклым светом свечи, осунулось и побледнело. Изрезано временем и тяжким трудом. Голубые глаза совсем потеряли цвет. Отец и раньше не отличался эмоциональностью, но таким я вижу его впервые. Выпотрошенное пугало. Его вид окончательно обезоруживает меня. Замерзло. Он подталкивает меня в дом и закрывает двери. Последние дни в корке не задались. Льет, как из ведра. «Никто не может толком работать». Начинает он, как ни в чем не бывало, будто я выбегала за покупками на часок. «Как она?» Он резко умолкает, теряется, словно не понимает, о ком речь. «Джейн?» Она наверху. «Хочешь чаю?» Я влетаю на второй этаж, пренебрегая всеми проявлениями гостеприимства. На ходу снимаю ветровку и кидаю ее на полу двери. В спальне в нос бьет запах каких-то трав. Воздух спертый и удушливый. На прикроватном столике покоится лишь стакан и глубокая чаша с водой. Ни армии флакончиков, ни таблеток. Ничего из того, что ей в самом деле нужно. Джейн. Тоненькая и обессилившая, Лежит под покрывалами почти серая, как застиранная простыня. Я опускаюсь на колени у кровати и беру ее исхудавшую руку в свою. Ее глаза закрыты, но она не спит. Время от времени веки дергаются, изо рта вырываются приглушенные стоны и слова, которые я не в силах разобрать. «Почему ты не сказала?» «Почему не сказала мне?» — шепчу я, прижимая ее ладонь к губам. «Я хотела... для тебя... хорошей жизни...» Поднимаю взгляд, уставившись на бесцветное лицо и сухие потрескавшиеся губы. «Рак?» «Да». «Я могла вылечить тебя, если бы ты сказала...» если бы только позволила позаботиться о тебе. Вылечить у нас нет денег. Я отдала бы все, что у меня есть. Тебе это нужнее, чтобы сбежать из этого места. Она надолго затихает. В груди у нее все хрипит при малейшем вдохе. Жерло вулкана. Я подаю ей стакан с водой, но она отмахивается и заходится в затяжном кашле. У тебя есть деньги, есть где жить. Да, не беспокойся ни о чем. Это хорошо. Она пытается сжать мою руку, но получаются легкие поглаживания. Забери ее. Как можно скорее. Заберешь? Да. Что бы ни случилось, забери ее. Прошу, забери. Притаившаяся в уголке глаза слеза сбегает по виску и исчезает в посидевших волосах. Я помню ее иной. Помню темные волосы, и выделяющиеся на их фоне умные серые глаза с зелеными крапинками. Помню ее шестилетней давности. Это больно. Утерев мокрую дорожку, целую ее в лоб. Это моя последняя просьба. Джейн, я обещала. Я обещаю. Сжимаю ее руку, чтобы придать сил. И впиваюсь ладонью в кольцо на руке. То самое кольцо с зеленым демонтоидом, которое я пыталась забыть. Она нашла его. Носит его. «Зачем?» — спрашиваю я, проводя по гладкому камню. «Оно принадлежало ей». «Знаю, потому и спрашиваю». Я думала, оно потерялось. Как и мама. Оно было у меня. Она оставила его перед тем, как уйти. Возьми его. Возьми. Оно мне больше не нужно. Я не хочу его видеть, не хочу о нем знать, но и спорить с умирающей тоже. Снимаю кольцо с исхудавшего пальца и надеваю на свой. Цвет камня напоминает цвет глаз Патрика, в яркий солнечный день. У меня такой же. Думала ли мать об этом, когда оставляла его? Джейн пытается что-то прохрипеть, жмурится, из глаз катятся слезы. Мне так страшно, Лоренс. Так страшно. Я не хочу умирать. Я хочу видеть, как растет моя дочь. Внутри все переворачивается от этой искренней, но безнадежной мольбы. И я часто моргаю, выпиваю воды, чтобы не разреветься у ее постели. Роберт заходит в комнату и ставит поднос с двумя чашками на прикроватный столик. В кали есть что-нибудь? Разве не видишь, как она мучается? У нас ничего нет. Почему? У тебя в доме человек умирающий от рака? «Должны же быть! Чёрт!» Я всегда знала, что он не любит её и на сотую долю того, как любил мою мать. Не любит так, как она заслуживает. Я напою её чаем, после чая ей полегчает. Он приподнимает её, взбивает подушку, садится рядом на кровать и поет с ложки чаем. Это выглядит так бессмысленно, так глупо словно он пытается вычерпать воду из лодки, которая уже опустилась на дно. Я хватаю свечу и начинаю метаться по комнате в попытке найти лекарства. Заглядываю в шкаф, во все ящики, их содержимое гремит и шуршит, переворачиваю вверх дном все полки в ванной. Это не поможет, но застой губителен. Я умру, если буду стоять на месте. «Что ты делаешь?» — спрашивает Роберт, когда я возвращаюсь в спальню. «Ищу то, что ей поможет». «В доме нет лекарств. Это запрещено». «И машина. Спрячь ее. Ключи от гаража». «Что?» «Что значит запрещено?» «Только Бог решает, когда и кому умирать». Я едва сдерживаюсь, чтобы не замахнуться на него, не запустив в него свечу, но из груди Джейн вырывается стон, и мы на время забываем о споре. «Ты обращался к доктору? У него же наверняка должно что-то быть!» Роберт слабо качает головой. «Что?» — взрываюсь я. «Не обращался или ничего нет?» «У него ничего нет». Кроме бинтов и трав. Он дал мне немного для чая. «Что это за врач такой?» От бессилия я поправляю подушку и одеяло, тщетно пытаюсь обеспечить Джейн комфорт, который ей никогда не будет доступен. Мысли с бешеной скоростью крутятся в голове. «Что, если вернуться в город и добыть лекарства? Я могу позвонить кому-нибудь, но кому?» Тут помогут только сильнодействующие наркотические анальгетики вроде морфина, но никто не даст их без рецепта. Я растекаюсь с лужицей у кровати, продолжая хвататься за тонкие, как веточки, руки Джейн. «Почему ты не сказал мне?» Она запретила. «С каких пор ты делаешь то, о чем тебя просят?» Лицо Роберта странно искажается. Он не думал об этом прежде. Давно не думал о жизни вне корка. Или ему помогли не думать? У нас нет телефонов, а письма не доходят до адресатов из внешнего мира. Такова воля Господа. Внешний мир опасен. Так говорит доктор. Да что с тобой? Ты жил во внешнем мире большую часть жизни и был всем доволен. Не был. Глаза Роберта стекленеют, Мутнеет пуще прежнего. Лицо, гипсовая маска, неживое, искусственное. Точно я веду беседу с ростовой куклой. За последние годы я стал ближе к Богу. Я чувствую его, и мне легче. Я отдаю свою судьбу и ее судьбу в его руки. «В чьи руки? Бога или доктора?» Роберт не отвечает. Я и не жду ответа. Хватаю полотенце и смачиваю его в чаше с водой, протирая вспотевшее лицо Джейн. «Когда случился рецидив?» — спрашиваю я деловым тоном. Четыре месяца назад. Она упала в обморок на службе. Начала кашлять кровью. Мы обратились к доктору, но он сказал, что на все воля Господня. Мы молились за нее в церкви всем приходом. Но такова его воля. Его воля может поцеловать меня в задницу. И ваш господь, и доктор тоже. Я вскакиваю, кидая в него полотенце. Ты не представляешь, как я сейчас тебя ненавижу! Роберт до безобразия спокоен. Давно смирился с необратимостью судьбы. К черту судьбу! К черту их всех! Он берет полотенце и, как ни в чем не бывало, проводит по лбу Джейн. Вчера приходил отец Кеннелл, молился за упокой ее души. Джейн всегда так радуется ему. «Преподобный? И часто он приходит?» «Да, и доктор тоже. Их присутствие облегчает ее боль. Я обессиленно падаю в кресло у окна» все еще прокручивая в голове тревожные мысли. Но все это похоже на колыбель Ньютона. Бесполезный двигатель. Я не знаю, что делать. Впервые за столько лет я не знаю. Как Молли с этим справляется? Мэри? Она держится. Молитвы придают ей сил. Он протирает побледневшие конечности Джейн, касается ее но смотрит сквозь нее, сквозь меня. Он не здесь. Я даже не могу на него злиться. Понятия не имею, кто этот человек и что сотворил с ним город. У нее это с детства, благоговение перед Всевышним, припоминает он. Я увезу ее. Он не отвечает, продолжая монотонные неспешные движения. «Слышишь? Я подаюсь вперед. Роберт, я увезу ее в Нью-Йорк. Соберу вещи, посажу в машину, и мы сегодня же покинем город и никогда не вернемся. Он долго молчит. Так долго, что, кажется, он уже не ответит. Ты заберешь ее от умирающей матери? На переносице залегает глубокая морщина. Джейн хочет этого. В ней говорит болезнь. Она попросила меня об этом еще очень давно. Но тогда не было общины, а теперь есть. И Мэри ее часть. Она любит ее. Я поднимаюсь на ноги. «К черту вашу общину, Роберт!» «И тебя к черту!»